Но единственным достоверным фактом была смерть Хенрика. Йоран Вреда сказал, что признаков внешнего воздействия не обнаружено. Он болел? Луиза сообщила, что он никогда не болел. Детские болезни прошли без последствий. Инфекционных заболеваний практически не было. Йоран Вреда записывал ее слова в блокнотик. Она смотрела на его толстые пальцы и спрашивала себя, достаточно ли они чувствительны чтобы обнаружить правду. «Кто-то явно его убил», — сказала она. Следов внешнего насилия нет. Ей хотелось возразить, но сил не хватило. Оба по-прежнему сидели на кухне. Йоран Вреда поинтересовался, не желает ли она кому-нибудь позвонить. Протянул ей телефон, и она позвонила отцу. Поскольку Арна, который мог бы разделить с ней горе-нет, должен мешаться отец, никто не подходил. «Возможно, он сейчас в лесу?» вырубает свои скульптуры?» его мобильник не воспринимает сигналы а если бы она громко закричала он бы ее услышал в ту же минуту он ответил услышав голос отца луиза расплакалась она словно бы вернулась в прошлое и вновь стала беспомощным существом каким была тогда хенрик умер она слышала его дыхание его медвежьи легкие требовали больших порций кислорода хенрик умер повторила она Она услышала, как он что-то прошипел, может, воскликнул «Господи!» или выругался. Что произошло? Я сижу на его кухне. Я приехала сюда. Он спал на кровати, но был мертв. Она не знала, что еще сказать, и отдала телефон Йорану Вреда. Тот встал точно в знак соболезнования. Он вкратце рассказал о случившемся, и только тогда Луиза осознала, что Хенрик действительно умер. Это были не просто слова и фантазии, не просто чудовищная игра видений и ее собственный ужас. Он действительно умер. Йоран Вреда закончил разговор. Он сказал, что выпил и не может вести машину, но возьмет такси, где он живет. «В Фьердаляне». «И он возьмет такси?» «Дальта какая?» «Возьмет». Он любил Хенрика. Ее отвезли в гостиницу, где кто-то заказал ей номер — В ожидании Артура ее ни на минуту не оставляли одну, в основном это были люди в форме. Ей дали еще таблетку, другую успокоительного, не исключено, что она заснула, но в памяти ничего не осталось. В эти первые часы смерть Хенрика все затянуло туманом. Единственная мысль, которая вертелась у Луизы в голове, пока она ждала Артура, была о механической преисподней, которую однажды построил Хенрик. Почему она об этом вспомнила, неизвестно. Казалось, все ее внутренние полки с воспоминаниями рухнули, и их содержимое угодило не на свои места. О чем бы она ни начинала думать, ей попадалось нечто неожиданное. Хенрику было тогда лет 15-16. Луиза как раз заканчивала работу над диссертацией, посвященной различиям захоронений бронзового века в Аттике и погребений в Северной Греции — Ее одолевали сомнения по поводу убедительности диссертации, мучила бессонница, грызла тревога. Хенрик не находил себе места и злился. Свой скрытый бунт против отца он направил на нее, и она боялась, что он попадет в компанию, где увлекаются наркотиками и демонстрирует презрение к обществу. Но гроза миновала. И однажды он показал ей фотографию механической преисподней из музея в Копенгагене. Сказал, что ему хотелось бы посмотреть на нее, и Луиза поняла, что он не отступит. Она предложила поехать в Копенгаген вместе. Дело было в начале весны, защита предстояла в мае. Ей требовался короткий отдых. Поездка сблизила их. Впервые они переступили грань отношений между матерью и ребенком. Хенрик взрослел и требовал, чтобы она относилась к нему по-взрослому. Он начал расспрашивать об Ароне, и она, наконец-то, рассказала ему историю, их страсти и единственным достоинством которой стало его, Хенрика, появление на свет. Она старалась не говорить ничего плохого об Ароне, не хотела, чтобы он узнал о постоянном вранье арана и его увиливаниях от ответственности за будущего ребенка. Хенрик слушал очень внимательно. Его вопросы свидетельствовали о том, что он долго к ним готовился. В Копенгагене они провели два ветреных дня. Бродили по улицам, оскальзываясь на снежной слякоти, но все-таки нашли механическую преисподнюю, а тем самым словно бы триумфально оправдали цель поездки. Преисподнюю сработал неизвестный мастер, или, скорее, сумасшедший, в начале XVIII века. И размером она не превышала кукольный театрик.